Глава 13. Запрокинув голову, Мартин пару минут всматривался сквозь крону деревьев на вечернее небо и выступающие на небосводе звезды. Я не прерывал молчание парня, не нарушая воцарившуюся тишину, лишь поглядывал на Мартина и ждал. «Джек». «Да, Мартин». «Позволь мне остаться одному, присоединишься позже. Найдешь меня?» «Конечно найду, я же лучший». Вот в этом я никогда не сомневался. Усмехнулся пацан и исчез, оставив меня одного. Я предполагал, каков будет выбор парня и уверен, что солидарен с князем. Однако стоило встряхнуть Мартина, как и дать тому время прийти в себя. Князь никогда не давил на сына, позволяя самостоятельно принимать решения. Даже в тот момент, где жить, когда Мартин достиг сознательного возраста, в мире людей или в преисподней. Выберя изначально второй вариант, пацану не пришлось бы скрывать свою ипостась, крутился бы в мире демонов, набирая сил и взращивая способности. Однако Мартин остался среди людей под опекой сестры, с кучей проблем, которые в свою очередь закалили характер, научили жить, умело скрывая сущность. Мартину нравилось демоническое происхождение, он вкушал задатки лидера и ощущал опьяняющий вкус власти. Как сказал Осмодей, дело не в девчонке, не последний ангел на пути Мартина. Будучи прекрасным провидцем, князь пророчил сыну большое будущее, и союз с небесами входил в планы властителя. Однако Махалат спутала карты, заставив ангелов усомниться. Вынужденная мера позволила Осмодею пойти навстречу пацану и спасти подростков ради восстановления мира. Какими бы точными не были видения Осмодея или пророка Раума из преисподней, Мартин всецело обладал возможностью изменить будущее. Князь вновь рисковал, наделяя сына очередным правом выбора, тем самым позволяя осознать степень доверия властителя к будущему князю тьмы. Однако проверки оправдывали ожидания. Мартин становился лучшим из незаконно рожденных детей великого князя, а учитывая отношение Осмодея к брачным узам, не приходилось сомневаться в том, что факт законности мало волновал властителя. Отыскать Мартина не составило труда. Пацан с детства притягивал невиданной ментальной силой, а за проведенные рядом с ним годы запах Мартина стал неотъемлемой частью, по которому я нашел бы пацана и с закрытыми глазами в преисподней. Холодный ветер обдувал толстую шкуру монстра, а лапы скользили по влажному мху холмистой местности на берегу океана. В расщелинах каменных валунов ютились скудные деревца, кое-где мшистую почву украшали мелкие ягоды. которые лопались под тяжестью туши монстра. Мартин сидел на берегу в сверкающей сфере, согреваясь силой. Но выбор места для уединения озадачил меня. «Теплее пристанище не нашлось? Тебя скоро волнами смоет!» Это место мне напоминало те дни, когда умерла мама. Я помню, как ощутил одиночество и холод, растерянность и жалость к самому себе. Отчаянно боялся, что меня отправят в детский дом. «Кроме тебя рядом никого не оказалось». ты не бросил меня, Джек». Оставался до приезда Нэнси, после появился Окта, а затем пришел отец. Жизнь изменилась, наполнившись смыслом. «Скажи, ведь он всерьез, так сказал Джек?» «Что именно, Мартин? Попрощался?» «Да». А смодей говорит только правду». Повторил я истину, а Мартин зажмурился, подставляя лицо холодным порывом ветра и морским брызгом, свернув сияющую сферу. «Он правда считает, что я способен предать?» Я предпочел промолчать, нежели усомниться в словах князя или ненароком ляпнуть не то, что ожидал услышать пацан. Задумавшись, я всматривался в бурные волны и пенные барашки с грохотом разбивающиеся о прибрежные камни, когда обзор заслонила знакомая фигура демона-перевертыша. «Новая порция наставлений?» – усмехнулся Мартин, поднимаясь навстречу Окта. «Делать мне больше нечего», – отмахнулся демон. «Предлагаю дружеские посиделки за чашечкой чая в уютном кафе». «Как в старые добрые времена?» «Именно, когда чай я сам себе наливал, ведь от сестрицы твоей не дождешься». Рассмеялся Окта, вспоминая первые дни знакомства с малышом. «Джек, дружище, ты с нами?» «В роли невидимки?» Недовольно поморщился я, если выбор падал на кафе в мире людей. «Давайте вернемся домой», — предложил Мартин. «Уверен, Нэнси не откажется напоить нас чаем». особенно меня, хмыкнул я, не употребляющий в пищу ничего, кроме эмоций и страхов. Однако Нэнси дома не оказалось, а Мартин не особо расстроился, понимая, что Окта не просто так явился. В ожидании разговора пацан поставил чайник, вынул из шкафчика чашки и накрыл на стол. Гостеприимный демон, сын великого князя тьмы. Кто бы мог подумать? Сидя за столом на кухне, Окта вертел в руках чашку, задумчиво рассматривая витиеватый узор. не мешая разговору я испарился в соседнюю комнату но слышал каждое слово между мартином и дядюшкой как по привычке называл того пацан одна из способностей осмодея, уж не уверен в приобретенных или врожденных появляться в жизни в подходящий момент проговорил окта оставляя чашку на блюдце тихо звякнув о донышко в твоей жизни имел место случай переспросил мартин именно парень удивишься но и мое сердце страдало «Да ладно, Окта! Несгибаемая воля, стальной характер коварного и хитрого демона палит пред неземной красотой! Демон с массой образов любил? Почему любил? Ее образ до сих пор хранится в памяти, и сердце помнит, как заметка на будущее!» Возразил перевертыш, а последнее слово заглушил свист чайника, позволяя мне в минутную паузу осознать новую информацию о демоне. «Ситуация оказалась немного схожей с твоей». с той лишь разницей, что она не была ангелом. Однако я едва не угробил обе жизни, но вовремя остановился, позволив ей достигнуть желанных целей, и сам пошел в гору. У каждого свой путь, Мартин. Асмодей появился в тот момент, уточнил пацан, а я навострил уши, но ответа не последовало. Видимо, Окта молчаливо кивнул и продолжил, сменив тему. Но ты ведь помнишь, Мартин, что демоны-перевертыши – жуткие лжецы? Не верь ни одному моему слову. Кроме одного, ты предан нам? Несомненно. Но не во всем. Махалат еще та, змея, и я рад, что между вами так мало общего, чего не скажешь о другом кровном с тобой демоне. Я перебазировался на кухню, едва личные обрывочные воспоминания Окта закончились. Посмотрев на меня поверх чашки, Окта пригубил чай и продолжил. Мартин, у тебя осталось в памяти воспоминания разговора в первый день нашего знакомства? когда ты разнес нашу кухню в старом доме. Я разнес? Окто едва чаем не поперхнулся. Твоя сестрица имела неосторожность. Да, конечно, помню. Ты предлагал мне стать некромантом, ответил Мартин, задумчиво раскрошив блюдце печенье. Только не говори, что предложение в силе, Окто. Да ладно, ты серьезно? Перевертыш отодвинул чашку с блюдцем на середину стола, облокотился о край и пристально посмотрел на парня. Ты достиг сознательного контроля над демоническими способностями, но не забывай о твоей силе, что до сих пор не раскрыто. Наблюдая за сестрой и ее скудными, но действенными обучениями колдовству, ты сам многому научился, ведь так? Да, но я считал, что обладая силой демона, мне не потребуются практические знания из сферы магии. Напрасно! Ты ведь не забыл, что где-то притаился знакомый колдун-некромант Демиан? Да помимо него таких прорва, куда выгоднее противостоять им, обладая той же мощью и знаниями. Я по части колдовства неплохой знаток, подскажу и направлю, но в твоем окружении есть могущественный демон и властитель магии, твой брат по отцовской линии». Стул издал противный скрежет по полу, когда Мартин резко поднялся из-за стола, описал круг по кухне и остановился возле окта, с недоумением взирая сверху вниз на демона. ты сейчас на полном серьезе сказал Гуригур, гур законорожденный сын осмодея и наамы с до меня ради обучения и покровительства у него несколько имен но так и быть остановимся на этом кивнул перевертыш ты тщательно изучал родословную вспомни атрибуты великого князя и как называют Гуригура. мечом осмодея не задумываясь ответил мартин ну я причем что еще держит в руках князь на геральдике знамя именно мартин идущий под знаменем символ защиты высших сил в достижении цели и исполнения желаний а также образ пути выбора то чему тебя учили знамя великого князя это ты мартин как гури гур его меч ждущий своего часа вот о каком пророчестве упомянул отец когда бог вас желает и меч будет вынут из ножен пацан вновь опустился на стул глубоко вздохнув. вот почему осмодейи так печется о мире с небесами Ожидая поддержки. Что же грядет окта, когда. Успокойся, не завтра! усмехнулся демон. Но князь тщательно продумывает шаги, и твое рождение один из многочисленных в пророчестве. У князя своеобразное мнение по поводу брачных уз, но это не имеет отношения к детям. Так меня ждет встреча с Гуригуром? В голосе Мартина проскользнуло недоверие с примесью затаенной надежды. а я усмехнулся, возникший в сознании ассоциации. Перед пацаном положили две игрушки, куклу в платье с рюшами и набор отменных солдатиков. Что выберет мальчишка, с детства занимающийся спортом и предпочитающий мужскую силу? Окто поднялся, одернул рукава элегантного пиджака, пригладил безупречный пробор на голове, мельком взглянув на притулившегося к стене монстра в моем облике и развел руками, в ответ на вопрос парня. «Это уже от тебя зависит, Мартин?» «Твой выбор и право». А могущественный князь пойдет навстречу брату по крови, преследуя единую цель. Он обучит не только магии и владению боевыми искусствами, но и обуздает вспышки ярости, научит самоконтролю и дисциплине. Но самое главное помни, что именно Гури-гур заведует могущественной некромантией, и ему подчиняются не только колдуны, но и все духи. «Сдается мне, Окта», – подал я голос, отделившись от стены. «Тебе тоже один из некромантов насолил. Не просто так ищешь поддержки пацана. Жаждешь мести?» «Проницательный Джек!» — скривился в ухмылке перевертыш. «Я согласен, Окта!» — прервал нас Мартин. «Ты не раз помогал, пришло время отдавать долги». «Но что делать с Изабель? Просто забыть? Она не будет нам полезна, как пророк?» «Мой тебе совет, Мартин, держи девчонку в поле зрения, но не более того». Поиграл, почувствовал себя мужиком, поставил галочку и забыл. Твоему черту Денебу заняться нечем. Пусть наблюдает за ней дальше, но не вмешивается. Перевертыш откланялся и испарился, а я облегченно выдохнул. Не сомневался в правильном решении парня, но Окта появился своевременно и поставил жирную точку в недоразумениях, вычеркнув ангелов из списка близкого окружения малыша.